Глава двадцать вторая. Филипп. На следующий день, как и обещал, король пришёл в образе Есмиры вместе с сыном. Филипп оказался худеньким, невысоким мальчиком с тонкими чертами лица. Сначала он повёл себя скованно. Кажется, Филиппа немного испугало такое количество разновозрастных детей. Однако я начала расспрашивать о его жизни и задала вопрос про магию. Глаза подростка загорелись, и он с удовольствием начал отвечать. Дигори, который готовился к поступлению в академию, тоже что-то спросил. Завязалась беседа. Несмотря на разницу в возрасте, Филипп знал о магии гораздо больше Дигори, И тот внимательно и с уважением его слушал. Младшие дети, услышав о том, что их новый знакомый одарённый маг, попросили показать что-нибудь интересное. С разрешения отца Филипп создал несколько разноцветных шариков и начал жонглировать ими. Не всё, правда, получилось. Один шар исчез, но дети, искрально не избалованные магическими фокусами, всё равно были в восторге. В общем, Филипп быстро влился в коллектив. Мы быстро прошлись по ярмарке, накупили подарков и вкусности, а потом попали на театральное представление. Когда возвращались домой, Есмир подставил руку, а я оперлась на его предплечье. Так в Аре ходили супруги или женихи с невестами. и те оказалось приятно. Мне нравилось ощущать его тепло рядом. Чувствовать, как чуть напряглись мышцы под тканью рукава. А еще я заметила, как Есмир быстро и естественно подстроился под мой шаг. Такие мелочи, которые человек делает механически, очень много говорят о его личности. Впереди бежали младшие дети, сразу за ними шли Льеса и Нала, а следом шагали Дигари и Филипп. И, судя по долетающим до нас словам, снова обсуждали магию. «Он совсем не похож на принца», — тихо сказала я, глядя на мальчика. Ни раздутого самомнения, ни презрения к простолюдинам, ни капризов. Филипп, кажется, немного не уверен в себе. «Значит, так, по-твоему, выглядит принц?» Улыбнувшись, спросил Есмир. «Самоуверенные, вредные считающие себя выше других?» «Не все такие, но если бы я оставила Георгана воспитания хранвон то из него вышел бы именно такой принц. Да и у мира сыновья полностью соответствуют этому описанию. А Филипп необычный. Наверное, мне сложно судить. Я его отец, и он во всём особенный для меня. Вы с ним часто видитесь? Почти каждый день. Я с недоумением посмотрела на Есмир. Почему-то мне казалось, что его сына воспитывают приёмные родители. Например, Хранвон хотел отдать бастарда в другую семью. И это довольно частая практика среди аристократов. Как правило, такие дети вообще не знают, кто их настоящий отец. Но бывает, что благородный господин не скрывает ничего от ребёнка. Время от времени навещает его и принимает участие в судьбе. «Если Аламир видит сына каждый день...» «Фил живёт во дворце», — пояснил он. «И как тебе в таком случае удалось сохранить в тайне его происхождения? Он один из пяти млад магов. Я подобрал подростков, у которых рано проснулась магия, и предложил покровительство. Все мальчики из небогатых семей. Их родственники дополнительно получили неплохие откупные. Они видятся с детьми, но из-за учебы не очень часто. Среди аристократов Аара пользовалось популярностью так называемое покровительство. Многие влиятельные семьи разыскивали юных перспективных магов, оплачивали им учебу и проживание. Взамен маг должен был отработать на благодетели определенный срок. Хотя в большинстве случаев такие люди приносили клятву и до конца своих дней служили семье аристократов. А иногда, повзрослев, входили в нее женя, или выходя замуж за кого-то из членов рода. Появилось даже специальное слово «младмаги», то есть дети и подростки, которым оказывают покровительство. «У всех юных магов, которых я отобрал плохо с контролем» но есть внушительный магический резерв», — продолжал объяснять смир. «Поэтому никого особенно не удивляет, что мальчики живут во дворце. Во-первых, я и придворный маг можем стабилизировать их магию в любое время дня и ночи. Во-вторых, лучше держать таких перспективных магов при себе. Среди аристократов ходит слух, что я ращу будущих командиров личной гвардии. Кто-то даже название придумал — «Цепные щенки». Исмир продолжал что-то говорить, а у меня в голове щелкнуло. Точно. В первом варианте будущего, через несколько лет после женитьбы Аламира, на него снова было организовано покушение. В газетах писали, что на пути убийц встали молодые маги, которых готовил лично король. Им удалось остановить Негодеев, но сами подростки получили смертельные ранения. В газетах мелькало название «Цепные псы». Видимо, за несколько лет щенки подросли и их стали называть псами. Значит, Филиппа все-таки убили. Причем организовали все так, будто покушение было на самого Аламира. Я почти уверена, что заказчиком снова выступал наместник Майрана. Как раз в этот момент Филип оглянулся на отца, улыбнулся такой знакомой улыбкой и вновь что-то начал объяснять Дигаря. У меня даже сердце сжалось. Бедный Аламир что он пережил тогда. Филипп не должен умереть, я не допущу, чтобы это случилось. Нужно вспомнить всё, что мне известно об этом покушении. Правда, информация была исключительно из газет, поэтому я знаю лишь примерное время, но и это уже немало. Хотя, если учесть, что кое-что изменилось, то, возможно, я зря переживаю. В первом варианте будущего Аламир женился на дочке-наместника Майрана. Но сейчас, благодаря моей информации, король смог узнать, кто стоит за недавним покушением, и теперь вряд ли доверяет бывшим союзникам. Значит, на дочке-наместника не женится, а просто так убивать бастарда им нет нужды. Кстати, не факт, что майранцы вообще знают, что Филипп существует. Аламир действительно неплохо замаскировал сына. Не удивлюсь, что он с одинаковой теплотой и заботой относится ко всем мальчикам, что воспитывает во дворце. Вот уж правильно говорят. Хочешь что-то скрыть, положи на самое видное место. Раз будущее изменилось, наверное, Филиппу ничего не грозит. Хотя лучше подстраховаться. Вдруг это не наместник организовал покушение. Лучше потом в спокойной обстановке попытаться вспомнить всё и составить примерный план действий. В любом случае, время ещё есть. Я вернула своё внимание разговору. И Смир как раз хвалился успехами сына. Было чем гордиться, поскольку король часто сам проводил уроки и занимался с мальчиком. Это не считая подбора учителей и утверждения программы обучения. «Знаешь, я сейчас поняла, кого мне напоминает Филипп», сказала я задумчиво. «Моего кузена Жоржа. У него становится такое же одухотворённое лицо» когда он рассказывает о картинах, красках, технике рисования и вообще об изобразительном искусстве. Да, Филипп увлечён магией, у него большой потенциал. Я вижу, как ему нравится познавать новое, творить заклинания, проводить исследования. Однако, если его готовить как наследника, то времени на освоение магического искусства не останется. Совмещать не получится, я по себе знаю. Он погрязнет в управлении страной, оставив свой магический потенциал недоразвитым. Поэтому ты не хочешь делать из него наследного принца. Сам Филипп этого не хочет. Он видит, сколько я работаю, сколько времени трачу на договоры, отчёты, выслушивание докладов, поездки, дипломатию и другие дела по управлению государством. Поэтому не горит желанием занять моё место. Наоборот, поэтому не хочет, чтобы я его признавал. Фила вполне устраивает сложившаяся ситуация, да и безопасность опять же. Пока никто, за исключением нескольких доверенных лиц, не знает о том, что он мой сын, попытаться повлиять на него или убивать не будут. Если бы не обещание злати, я бы не стал даже думать о его признании. По крайней мере, пока Филипп не овладел магией на таком уровне, чтобы себя защищать. Есмир говорил со мной легко и откровенно поэтому я решила спросить кое-что личное. «А как вообще у тебя получился бастарт? Вопрос был ужасно бестактный, но мне хотелось знать. Не пойми меня неправильно, но ты не похож на легкомысленного человека, который не думает о последствиях и не предпринимает специальных мер, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Исмир внимательно посмотрел на меня, и я почувствовала, как щеки заливает румянец. «Можешь не отвечать. Я отвечу, но мне нужно собраться с мыслями. Мужчина ненадолго замолчал, подбирая слова. Это был совсем непростой этап моей жизни. Я встретил Злату, когда учился в академии. Она работала подавальщицей в «Весёлом чародеи». Этот трактир близ Академии магии. Довольно приличное место. В образе Есмира я пару раз помогал ей. Однажды отводил слегка перебравшего студента, потом вывел пятно с фартука, ну и ещё кое-что по мелочи. Она не знала, что ты принц. Даже не догадывалась. Когда мою семью убили, а меня бросили в тюрьму. Времени на то, чтобы прийти в себя и оплакать близких, не было. Мне пришлось сбежать, рискуя жизнью, тайно искать настоящих убийц, доказательства, разбираться с преступниками, а потом оправдываться на суде. Предателями оказались люди, которым я доверял, с которыми вместе Рос делил детские горести и радости. И Смир замолчал. Очевидно, что те воспоминания до сих пор доставляют ему боль. После казни я ушёл из дворца и бесцельно бродил по улочкам столицы. Мне нужно было осознать случившееся, смириться и как-то научиться жить иначе. Ноги сами принесли меня в весёлого чародея. Я и сам не понял, как напился настолько, что не мог без поддержки и шагу ступить. Злата помогла мне дойти до своей комнаты, которую она снимала в доме недалеко от трактира. И тогда я рассказал ей, что мою семью убили, что предателями оказались близкие люди, что теперь, когда справедливость восторжествовала, легче не стало. Она меня просто пожалела, но я хотел большего и не сдержался. Всё случилось спонтанно. Никто из нас не ждал и не готовился. Но я ни о чём не жалею. «Да, Филипп замечательный. Надеюсь, ты не будешь против того, чтобы мы вас навещали?» «Нет, конечно. Если твой сын этого хочет». Исмир улыбнулся и перевёл тему разговора. На следующей неделе они дважды приходили к нам в гости. От былой скованности Филиппа не осталось и следа. Не сказать, чтобы он верховодил, лидером по-прежнему был Дигорем. но мальчик не чувствовал себя лишним и с удовольствием проводил время с новыми друзьями. Исмер рассказал, что круг общения у Фила не очень большой. Кроме мальчиков из Младмагов, с которыми он учился, и детей-служанок, с которыми иногда играл, приятелей не было. Поэтому принц, пусть пока не признанный, приходил к нам в гости с удовольствием. Каждый раз во время этих визитов получалось так, что мы с Есмиром оставались наедине и разговаривали. Я рассказывала о родителях, и дедушке, он о своей семье, обучении в Академии магии, детских проказах. С ним было удивительно легко общаться на разные темы, вспоминать прошлое, рассуждать о будущем. Во время одного из разговоров Есмир предложил съездить в долину поющих водопадов. Это удивительное место, про которое я читала в путевых заметках о Бааре. К сожалению, автору этой книги не удалось посетить долину, он лишь описал её со слов других людей. Этим чудом природы восторгались и одновременно ворчали из-за непомерно высоких цен за комнаты в гостиницах, за посещение купалина и трактиров. Мне хотелось как-нибудь самой съездить туда, чтобы составить своё мнение. Однако сделать это было не так просто. Чтобы посетить долину, нужно не только заплатить деньги, но и записаться заранее. Причём очередь из желающих увидеть чудо природы была расписана на 2-3 недели вперёд. Но и это ещё не всё. Поющие водопады находились довольно далеко от столицы. Полтора дня туда и столько же обратно. А ещё нужно время, чтобы полюбоваться на окрестности и посетить купальни. Да и жильё снимать там довольно накладно. Конечно, мне хотелось посмотреть на долину, но путешествовать с младенцем слишком утомительно. Однако Аламир уверил, что всё организует сам. Рассказал, что поедем мы в особой карете. Там можно не только сидеть, но и лежать, и даже спать. Особые рессоры обеспечивают мягкий ход. Мало того, он предложил выдвинуться вечером, чтобы ехать ночью, а к обеду следующего дня прибыть на место. В общем, Аламир меня уговорил. У нас была целая неделя на то, чтобы неспешно подготовиться к путешествию. Младших детей, кроме Георга, решили не брать. Вести искрально одновременно радовали и огорчали. Сначала я не верила в смерть супруга, всё ждала какого-то подвоха. Даже несмотря на то, что по сведениям от Таламира выходило, что Хранвон действительно погиб. Однако наблюдателей из Аара тоже можно обмануть. Тем не менее, информация о смерти правителя Крайлина вскоре появилась в газетах. Как и предсказывал Аламир, советники сразу начали делить власть. Некоторые объединились в коалиции, еще часть попытались привлечь на свою сторону армию и спецслужбы. Пока тело короля везли в столицу, определились три основных претендента на регенство. Правда, после официальной церемонии похорон вдруг выяснилось, что Хранвон все же оставил завещание. Причем сделал это уже после рождения сына. Король в случае его смерти назначил регентом графа Израила Тоу, который был лишь немногим старше хран, и уже долгое время работал у него секретарем. По сведениям из газет, граф после оглашения воли монарха едва не упал в обморок, не ожидая, что ему доверят бремя правления государством. Мог ли мой муженёк не упомянуть о том, что Мизраил будет править в случае смерти короля? Точно мог. Хранвон боялся, что назначенный им регент или наследник, узнав об этом, обязательно постарается его убить, чтобы получить власть. Так что шок графа Тоу вполне объясним. Скорее всего, он действительно не знал о завещании. А вот о самой личности регента так однозначно я сказать не могла. Советников, многие из которых застали еще его отца, Хранвон терпеть не мог. Немногочисленных родственников крайне опасался. Поэтому маловероятно, что указал бы их в завещании. С Мизраилом его связывала долгая дружба. Он доверял мнению секретаря и во многом полагался на него. В то же время, зная предвзятое отношение Храна ко всем, кто не мог похвастаться королевским происхождением, он вряд ли доверил бы управление всего лишь графу. Несмотря на дружбу, мой муж всегда относился к Мизраилу со снисхождением. Единственная причина, из-за которой Хранлон мог назначить регентом графа Тоу, позлить советников и родственников. Однако это скорее мимолетное желание. Под его действием он мог составить завещание, но остыв и обдумав всё, вероятнее всего, изменил бы его. Вполне возможно, именно это он хотел сделать, вернувшись из поездки в Аар, но не успел. Завещание всколыхнуло всё общество. Некоторые аристократы усомнились в его подлинности. Однако все проверки подтвердили, что это действительно писал король. Тогда вспыхнул новый скандал. Многие возмущались, что регентом назначен всего лишь граф, немыслимо. Однако некоторые аристократы решили, что поддержать Мизраила будет выгоднее. И я в чём-то могла их понять. Секретарь у храна спокойный, боязливый, немного неловкий и скрытный. Полагаю, поддерживали графа, потому что хотели иметь на него влияние, а то и вовсе править от его имени. Получится ли у них, я не знала. Мизраил только казался бесхребетным. Бывший секретарь был гораздо умнее Хранвона. Возможно, ему удастся вести собственную политику. В любом случае, пока говорить об этом рано. В Кральне резко обострились внутренние противоречия. Назревала гражданская война. Между тем, с каждым днём я всё отчётливее понимала, что храна действительно больше нет. Словно лапа опасного зверя разжалась, выпуская моё сердце из жестоких тисков. Только когда эти оковы спали, Я вдруг осознала, в каком напряжении находилась последние месяцы. Хотелось по-детски кружиться на месте, смеяться, петь и танцевать. Даже стало стыдно за чувство радости, что меня охватило, когда я поверила в смерть Хранвона. Всё же он отец моего сына, бывший возлюбленный, у нас с ним были и приятные моменты. Но никакой горечи или печали не было и в помине. Что ж, всё это в прошлом. Нужно жить дальше и смотреть вперёд. А впереди ждёт путешествие в долину поющих водопадов.